Глава 18. -ая. Дамир подошёл к этому вопросу серьёзно. В пакете, который он собрал для меня, нашлись новые документы на другое имя, в том числе и школьный аттестат. Выглядели они вполне настоящими, но думаю, что для прокурора такое под силу было провернуть вполне себе. Также в пакете была одежда больше тинейджера, чем взрослой девушки, и парик-шатенки. Всё это я умудрилась надеть на себя на заднем сидении автомобиля, который уносил меня в другой город. Глянула на часы на руке. Сейчас Дамир будет звонить Фархату и сообщать о моём похищении. Но нас уже не смогут узнать. «Ну вот, твоя квартира», — сказал мне Лёша, который всю дорогу был очень серьёзным, хоть и пытался меня подбодрить. «На город уже опускались сумерки». «Здесь мило». Осматривала я двухкомнатную квартиру в новом доме. Надо же, так потратился ради меня. Впрочем, ему бизнес больше приносит, наверное. «Да, приятно находиться тут», — согласился со мной Северов. Я стянула с себя парик и почесала голову. «Чёрт, как колется». «Дамир ещё просил передать тебе, что цвет волос и длину нужно изменить на самом деле. Оставаться приметной блондинкой опасно, по крайней мере, сейчас». «Я понимаю», — кивнула я. «Я состригу волосы и перекрашусь». «Отлично», — кивнул он. «Ну, я тебе довёз, документы отдал, чемодан принёс. Мне пора». «Что ж, спасибо». «Мне стало жаль, что тот единственный человек, которого я знала в этом городе хоть немного, а ещё связан с Дамиром, сейчас уедет, и я останусь совсем одна». «А ты где будешь ночевать, Лёш?» — спросила я. «Или ты в ночь поедешь обратно?» «Нет, поеду утром», — ответил он. «Но ночевать буду в отеле, тут не останусь. Дай мир мне потом яйца оторвёт из-за ревности. Как говорит о тебе и других мужчинах, так аж трясёт его. Влюбился он на самом деле в тебя, Камила». Его слова не радовали, а только ещё больше причиняли боли. Зря он мне это говорил. «Это уже неважно сказала я. Он выбрал её. «Риту?» «Ну а кого ещё?» «Эм...» — почесал нос Алекс. «Я тебе скажу, наверное, хоть это и секрет. Не знаю, правда, станет ли тебе легче. И так всю дорогу глаза на мокром месте». «Что скажешь?» — округлила я глаза. «Дамир планирует развод». «Развод?» «Да, он не выбрал Риту. Но пока он не может уйти, потому что сразу же поймут, что он связан с твоим исчезновением». «Меня потрясла эта новость». «Может быть, он всё же допускает мысль приехать? Или я тешу себя несбыточными мечтами?» «Он оставит Риту?» «Да», — ответил Лёша. «Позже немного. И Фархад позволит?» «А как он его остановит?» «Сказал, что всё решил. Оставит Рите дома, обещает её содержать и помогать. Не убивать же за это. И насильно никак не заставить. Отношения испорчены, конечно. Фархад будет расстроен и зол». «Но думаю, сейчас новость о твоём похищении взбудоражит его куда сильнее». «А он и не думает приехать сюда?» «Не говорил?» С надеждой спросила я. «Нет», — покачал головой Алекс. «Это рискованно». «Надежды нет?» «Не думаю», — поджал губы Алекс, не зная, как сейчас рухнули мои мечты по новой. «Я всё равно до конца не верила, что Дамир серьёзно отказался от меня, хоть и понимала, почему он сделал именно так». «Ладно, отдыхай», — сказал Алекс, направляясь к двери. «Спокойной ночи, и помни, не звони мне без надобности. Меня тоже, в конце концов, могут связать с Дамиром. Только если случится что-то из ряда вон выходящее, хорошо?» «Хорошо. Номер телефона Алекса тоже есть в моих документах». «Удачи тебе, Яна Полунина. Это теперь мое новое имя, и мне придётся привыкать к нему и с ним жить». А Камилл вскоре умрёт в автокатастрофе, в машине того, кто её похитил. Не знаю, где Дамир возьмёт труп, похожий на меня, но план был таков, очень жуткий. Но если меня похоронят, то искать уже не станут. Спасибо. И тебе. Позаботься о Дамире, пожалуйста. Если рядом не могу быть я, пусть за ним присмотрит Лёша. Мне он показался хорошим человеком. Дамир не стал бы дружить с плохим. «Обязательно!» — усмехнулся Северов. «Буду держать его в ежовых рукавицах. Пока!» Северов ушёл, я закрыла за ним дверь на ключ. Взяла ножницы и подошла к зеркалу. Распустила свои длинные волосы. Жаль их, но жить хочется больше. Собрала в руках хвост и резанула на уровне ушей. Ненужный хвост, который больше не принадлежал моей голове, зажала крепче и глянула в зеркало. На меня смотрел скорее сорванец, а не девушка. С короткими волосами я как-то похожа на красивого мальчика больше, если бы не выделяющаяся грудь». «Да, Дамир прав. Так меня узнать труднее. Завтра ещё куплю краску для волос и перекрашусь, а потом схожу к парикмахеру, чтобы форму нормальную сделал. А то резанула же, как попало». «Ну, здравствуй, Яна Полунина. Будем знакомы». В следующий миг меня вдруг дико затошнило, и я еле добежала до унитаза, в который меня неслабо вывернуло. «Фух, господи», — прошептала я, оседая на пол. «Что это такое-то ещё? Отравилась, что ли, сосисками в тесте?» Несколько дней меня так и тошнило и выворачивало стабильно, и в мою голову начали приходить мысли, которые меня пугали что сосиски в тесте ни при чём, просто я могу быть беременной. Но я слышала, что с первого раза редко у кого это выходит, и Дамир же не доводил до конца. Я хоть и не очень опытная в этом, но всё же некоторые детали и так понимала. Однако, чтобы проверить свою теорию, я набралась смелости и посетила аптеку, купила три теста для определения беременности. В инструкции указано, что он точнее показывает результат утром, но мне не хватило терпения. Если беременность есть, то она уже не первую неделю. Тест может показать. Несколько минут, на которые нужно было оставить чувствительные палочки, я провела как на иголках. Секунды тянулись мучительно долго. А когда пришла пора смотреть результат, я струсила. Ещё добрых минут двадцать никак не решалась зайти в ванную, включить свет и просто посмотреть. Но когда я всё же заставила себя зайти и взять в руки тест... Мир пошатнулся так, что я ухватилась за стены, понимая, что реально падаю. Тест показывал две яркие полоски. «Да не может быть», — пробормотала я и кинула сделать другой тест. ну как барахлит просто». Но и второй, и даже третий тест показал то же самое. Две яркие полоски. Чёрт. Всё-таки осела я на пол, понимая, что сил стоять просто нет. Но как же? Не может быть. Только не так. Не сейчас, блин». Я положила голову на колени и снова разрыдалась. «Какая же я несчастная. Я буду растить нашего сына одна. Или дочку». Она или он не узнают, какой у них замечательный папа. Красивый, самый лучший. Впрочем, узнать-то он узнает, я расскажу через Лёшу, а там Дамир пусть сам решает. Но нас было той ночью двое, двоим и отвечать. «Какие мне дети, я не умею с ними обращаться». «Чёрт возьми». Встала и заходила из угла в угол. «Что же делать, прямо сейчас позвонить?» «Нет, наверное, стоит завтра же сходить к врачу, и если он подтвердит, что тесты не поломанные, позвонить Лёше». «Да, точно. Надо после врача». «Страшно как-то туда идти». «И принять я никак не могу, что могу носить малыша». «Его малыша. Малыша чужого мужа». «Расслабьтесь, это совсем не больно», — улыбнулась мне врач УЗИ, подготавливая инструмент для осмотра. «Но немного неприятно, надо потерпеть. Беременность первая?» «И УЗИ тоже первое, ответила я, ощущая, как сердце бухает в груди от жуткого волнения. «Такое». «Понятно», — ответила она. «Расслабьтесь, я буду очень осторожна». «Так, так...» Она защёлкала какими-то кнопками и смотрела в экран, осматривая меня изнутри. «Один плод, живой, недели четыре-пять», 5 говорила она. И каждое слово словно отражалось во мне эхом. «Беременность есть. Тесты показали правильно». Она закончила осмотр и повернулась ко мне. «Что делать будем с ребёночком? Оставляем?» «Да», — разлепила я пересохшие губы. «Значит, это правда. Я беременна. Твою бабушку». «Скажите, а разве с первого раза беременеет?» «Почему нет?» — пожала плечами женщина в белом халате. «Контакт с мужчиной всегда имеет риск наступления беременности. Хоть первый, хоть второй». А «Забеременеть реально, если мужчина не... не до конца». «Прерванный половой акт тем более не является контрацептивом». «Теперь вы тоже это знаете», – вздохнула она. «Да, это снижает шансы наступления беременности, но не исключает их. У вашего мужчины оказались живучие сперматозоиды и всё равно добежали. А вы, девушка, молодая, здоровая». «Ваш организм принял их. Я оделась уже и сидела на кушетке в таком состоянии, словно мне по голове дали, и смотрела в одну точку. Я не могла до конца понять, что внутри меня зародился маленький человечек. Я стану мамой. Я напишу вам направление на анализы. Это обычная практика, не беспокойтесь. Пока малыш развивается как положено, крепко держится, молодец, но надо наблюдать беременность». Позже вам нужно будет встать на учёт, как и всем мамочкам, и периодами сдавать анализы. Я вам в следующий раз всё расскажу. А пока я выпишу вам витамины для беременных, и вы пойдёте отдыхать. Побольше спите, занимайтесь приятными для вас вещами. Интимная связь вам тоже не запрещается, малышу это не помешает. Возьмите названия витаминов, очень хорошие для первого триместра. Начинайте пить сегодня. Хорошо, я забрала листок из её рук. «Прямо отсюда поеду и куплю витамины». «Вот и хорошо. Будем ждать вас через неделю, когда сдадите все анализы». «Спасибо, поняла. Тогда можете идти отдыхать». «Всего доброго вам и вам». По дороге домой зашла в аптеку и купила те самые витамины, что посоветовала врач. Дома сразу выпила одну таблетку и зажала флакон в руке. «Витамины для беременных. Я пью витамины для беременных. Обалдеть». А если бы я вышла замуж за Карима и узнала, что беременна уже пять недель, и точно не от него? Ужас, даже не знаю что было бы. Дамир спас меня от незавидной участи. Кстати, я же хотела позвонить ему, то есть Северову, конечно, а тот передаст Дамиру. Дрожащими руками я набрала номер Лёши, списав его с листочка, который хранила в закромах, чтобы никто посторонний не нашёл». «Да», — услышала я его низкий голос в трубке телефона спустя несколько гудков. «Лёш, это Ками... Яна... Яна Полунина». «Узнал». «У меня есть сообщение для Дамира. Передашь?» «Конечно», — ответил он. «Говори». «Я... беременна». «Э... -э как?» «Лёш, ну как? Была ночь, нас двое, мужчина и женщина. Как ещё?» «Да понятно», — отмахнулся он. «Просто офигел». «Да я, честно говоря, тоже», — сказала я. «Не знаю, что с этим делать. Ты передай Дамиру. Я считаю, что он должен знать». «А ты к врачу ходила?» «Да, только что от него. Пять недель малышу». «Понял, скажу». «Спасибо. Приятно было услышать хотя бы тебя вместо него». «Давай, не грусти. Всё будет хорошо». «Надеюсь. Ладно, пока». «Пока». Спустя минут двадцать на мой телефон пришло сообщение с неизвестного номера Оставь его. Домир, он знает уже. Руки снова затряслись, а слёзы обрушились бурным потоком.